сестре Шуре Ах, как много на свете кошек! Нам с тобой их не счесть никогда. Сердцу снится душистый горошек, извинит голубая звезда наевули в бреду из просонок. Только помню с далёкого дня на лежанке мурлыкал котёнок, безразлично смотря на меня. Я еще тогда был ребенок, и под бабкину песню вскок он бросался, как юный тигренок, на оброненный ею клубок. Все прошло. Потерял я бабку, а еще через несколько лет из кота того сделали шапку, а ее износил наш дед».